Ленка, что стреслось? Катя нашла Кузнецову на лестнице, в так называемой курилке. Лена курить бросила полгода назад и очень этим гордилась, приговаривая: "Вот и курить бросила, и не поправилась совсем. А насколько сразу себя чувствую лучше. И главное, ушёл кашель. Даже голос стал не такой хриплой". Ну, то, что пошло тело Кузнецовой не поправилось, это и ладно. «Куда уж дальше?» Но как говорила Лена басом, так и говорит. Сегодня на лестнице Ленка басом плакала. Просто выла, размазывая по щекам французскую тушь. «Сволочь! Вот ведь сволочь! Катька, как жить дальше?» «Кто сволочь? Главный?» Кузнецова на минуту пришла в себя и с недоумением подняла глаза на подругу. «При чем здесь главный?» Ох, да ты же не знаешь ничего. Катька, я сейчас чуть человека не убила. Что ты несёшь? Мельникова отряхнула женщину за плечо. Ну-ка, давай, выбрасывай свою сигарету, пошли ко мне. Умоешься, я тебе кофе напою. Мне сейчас 100 г нужно. И 100 г найду. Как же у нас у хирурга без 100 г? Обижаешь. Катя обняла Лену за плечи и подтолкнула вверх по лестнице. Пройдёмся пешком. Знаешь, почему француженки все худые? Они лифтом не пользуются. Да, зато они страшные. Ну не все, хотя, конечно, ты права. В ординаторской Катя сварила кофе. Нашла у Женьки Фёдорова шкаф у коньяк. Лена провалила слишком мягкое кресло откуда-то заяц притащил и всё теребила в руках мятую мокрую медицинскую салфетку ей уже стало немного легче но она наблюдала за движениями подруги немного безучастно словно взгляд её был направлен не на Мельникова, а вглубь себя смотри-ка. Мартель XO. Давай по 50 г. Может, лучше сразу по 100? Женька твой он не жадный лучше повторим. Ну давай, вдрогнули. Закусывай печеньем. Вчера заяц приволок. Вот тоже, у мужика две семьи, а он печенье нам тащит, настоящий друг. Ой, Катя, Катя. Эти мне друзья? Лена быстро прокинула свою рюмку и запила кофе. Я тебе вроде рассказывала, что девица у меня сейчас к беременности готовится. Но ну да, помню, ты ещё удивлялась, какая прагматичная молодёжь пошла. Раньше забеременела и забеременела, а сейчас всё по науке. Пить, курить перестают, обследуются полностью, витамины курсами пропивают. Да, именно. И вот эта девица, значит, ходит ко мне, всё с ней обсуждаем, записываем. И себя особо ничего не представляет. Волосы пегие, роста небольшого. А сумка всегда такая здоровая. Я даже и внимания на неё не обращала. По сумке только и узнавала. Смотрю, сумка идёт. Значит, это не заметненька или читца пришла. Ну и хорошо. На все процедуры согласна, денег не жалеет. Эрозию у неё обнаружила, прижигаем. И я-то, знаешь, как-то и внимания не обращала на её домашний адрес. Сегодня смотрю, а она из Норафаминска. Мне сразу нехорошо стало. С чего бы это? И потом, сколько от Нарофаминска до нас ехать? Что, там женской консультации нет? Лена перевела дух. Слушай, курить у тебя здесь никак? Курить ты бросила, строго сказала Катя. Да? Ну, как скажешь. Так вот, она у меня уже на кресле. Я её обрабатываю. Электрод у меня в руке. Спрашиваю А вы как к нам попали? Странно как-то, только сейчас прочитала, что вы из Норофаминска. А нам, мол, так мне жених вас посоветовал, и фамилию сказал, и адрес на бумажке написал. А жениха спрашиваю, у нас кто? Хотя сама уже обо всём догадалась. А всё равно, как гром среди ясного неба. Руслан говорит: "Беркутов". Понимаешь, с гордостью такой говорит. Какие этим электродом всё не сожгла к чёртовой матери. Сама не понимаю. А она всё рассказывает и рассказывает, и про его бизнес, и про детей в взрослых. Хорошо, Надежда в кабинете со мной была, медсестра наша. Попросил её закончить. Пули выскочилась из кабинета и в туалет. Меня там орвало минут 20. Очнулась, в дверь Надежду дубасят. Елена Петровна, что случилось? Вам плохо? Плохо, говорю, отпускай больную. После зашла к главному и попросила от меня эту пациентку перевести. Он, понятное дело, распхтелся, мол, что это за детский сад, хочу, не хочу. Да он на моё место живого гинеколога найдёт. А ты? А я говорю: "Ищите" и дверью хлопнула. Нет, ну как тебе, а? Почти 10 лет вместе, жених не доделанный. И главная послал ко мне. А я всю голову ломаю, что бы ему к выходным по вкуснее приготовить. Виноградные листья по всем рынкам ищу. Снокс сбелась. Кузнецова разразила сораданиями. Ему рассказывать будешь? Лена посмотрела на подругу с непониманием. Так как отошла первым делом этой сволочи позвонила. Что сволочь? Ты знаешь, ему даже стыдно не было. А что говорит? Ты же детей от меня не собиралась рожать? А Ксюха сама меня об этом попросила. Прикинь, а? Лена откупорила по новой бутылку коньяка и налила ещё в затейливые маленькие ёмки. Женечка Фёдоров у нас ассистет. Говорю, я тут думала, что ты мне практически муж. А ты в это время социальные опросы производил на тему, кто от меня первый забеременеет? Интересно, я говорю, картина выходит. А меня что же, поучаствовать не пригласил? Нет, ну тогда просто рассказал бы, чтобы я тебе кадры поставляла. А он что же? Только хмыкал. Ой, Катька, как же хорошо тебе. Ты одна, козлов этих не видишь. И главное, вот такого удара под дых не получишь. Катерина покачала головой. Кто его знает, что оно лучше и как оно лучше? «Хрен, говорю, ты старый. Нафига тебе дети нужны? Забыл, сколько тебе лет? Их же поднимать еще и поднимать. Что из себя супергероя строишь? И потом, забыл про диабет и про гибертонию? Думаешь, эта дура с лицом смазанным тебе, как я в варенечке на ксилите готовить станет? И что?» «А ничего, так и отмолчался. Я трубку хлопнула и к главному пошла. «В общем, так, Лена. К главному давай иди по новой. Подробности не рассказывай. Извинись, скажи, что личная история и что так получается. «Но извинись обязательно. Работа, сама знаешь, у нас хорошая. И главный мужик нормальный, с ним дело иметь можно. Бога гневить не будем». Лена быстро выпила коньяк. Сегодня не смогу, завтра. Хорошо, завтра. Сегодня я тогда сама к нему загляну. Не надо. Кузнецова тяжело встала со слишком мягкого кресла. Ой, не могу, худеть нужно. Нет, ну какая сволочь. Сволочь, Ленка, сволочь. Сколько ты ему лет отдала? Активно поддакивала Мельникова. Замет лучших. Женщина гневно потрясла кулаками и замолчала. Снова ушла в себя, замерв на середине комнаты. Слушай, Ленка, Катя слегка прокашлялась. А что ты про Смолякова знаешь? Та с удивлением посмотрела на коллегу. А что? Тебе вроде вес снижать не к чему. Да на свидание меня сегодня пригласил. Ленка утёрла слёзы и сумела немного переключиться. Вроде разведён, дочь взрослая. Кузнецова немного подумала. Весь в работе. Всё употно со своими толстяками ставит. Хоть удачно, да вроде никто ещё коньки не отбросил. Шучу, результаты хорошие. И что, пойдёшь? Не знаю, сказал, позвонит. Вот пусть сначала позвонит. И вся в своих мыслях Лена вышла из ordinateurской.